Павлины, паво, отличаются от всех прочих куриных чрезвычайно сильным развитием верхних кроющих перьев хвоста, которые являются их характерным признаком. Это наиболее крупные среди всех куриных. Они отличаются крепким сложением, длинной шеей, небольшой головой, короткими крыльями, высокими ногами и длинным хвостом. Клюв загнут на конце крючком. Ноги снабжены шпорами. Оперение обильное и густое. Голова украшена пучком узких перьев. Родина павлина – Южная Азия. Павлин обыкновенный. Кристатус. Имеет голову, шею и переднюю часть груди великолепного пурпурово-фиолетового цвета. Спину зеленого цвета. Крылья белые с черными поперечными полосами. Маховые хвостовые перья светло-бурые. Хвост украшен великолепными пятнами в виде глазков. Самка окрашена в более темные тона. Обыкновенный павлин водится в лесах и джунглях гористых местностей Ост-Индии. Во многих местах этой страны он считается священной птицей, убиение которое признается преступлением, и угрожает опасностью жизни каждому нарушителю этого закона. Теннент говорит, что никто не может себе составить представление о красоте павлина, если не видел его в уединенной дикой пустыне. В некоторых местах Цейлона он встречается в таком огромном количестве, что днем случается видеть сразу целые сотни этих птиц, а ночью невозможно заснуть от их громкого, непрерывающегося крика. Прекраснее всего он выглядит, когда взлетит на дерево, и длинный хвост его становится чудным украшением того дерева, на котором он сидит. По словам Вильямсона, в некоторых частях Индии сразу встречается 1200-1500 павлинов, но обыкновенно стаив 30-40 штук. Днем эти общества держатся большей частью на земле, и лишь по утрам и вечерам выходят на открытые места и поля, чтобы искать здесь пищи. Павлин есть все, чем питается наша домашняя курица, но благодаря своим размерам и силе состоянии одолевать даже более крупных животных, например, змей. Когда павлин впервые был привезен в Европу, достоверности неизвестно. Александр Великий не знал еще ручных павлинов, так как удивился, когда в первый раз увидел его во время своего похода в Индию. Но, тем не менее, эта великолепная птица гораздо ранее была распространена на Западе. Корабли царя Соломона во время поездок в Офир и обратно в числе других драгоценностей привезли с собой и павлинов. Аристотель, переживший Александра только на два года, говорит о павлине как о самой обыкновенной птице. На пирах римских императоров он играл выдающуюся роль. Блюдо из языков и мозгов павлина считалось большим лакомством. На Самосе павлина держали в храме Юноны и изображали на монетах. В Германии и Англии в XIV и XV веках он был еще редкостью. Так английские бароны доказывали свое богатство тем, что на больших пирах приказывали готовить жареного павлина. Гордость и тщеславие составляют наиболее характерную черту павлина. Кроме этого, он еще самоуверен и властолюбив. На курином дворе он часто становится невыносимым, так как беспрестанно нападает на более слабых животных и жестоко истязает. Или даже убивает. Зима мало влияет на павлина. Даже в тех случаях, когда у него есть теплое помещение – Он в самые большие морозы остается спать на тех же местах, которые избрал летом. Снег иногда его заносит, что, по-видимому, нисколько ему не вредит. Самка мастерски умеет выбирать удобное для гнезда место, пользуясь для этого различными местностями, но всегда больше заботится о себе, нежели о цыплятах, и самым безжалостным образом оставляет их на произвол судьбы. Лофофоры, лофофорус, представляют второе семейство павлинов. Они отличаются коротким хвостом и живут почти исключительно на высотах Южной и Восточной Азии. Высоко в лесах гималайских гор водится великолепная, может быть, самая красивая из всех семейства птиц, лофофор импианус. Его окраска поистине великолепна, и едва поддается описанию. Голова и хохол, составленные как бы из золотых колосьев, металлически зеленого цвета, спина бронзово-зеленого цвета, кроющие перья, крыльев и хвоста фиолетово-зеленые, нижние части черного цвета с зеленым и пурпуровым отливом на середине груди. Многие охотники считают мясо лофофора необыкновенно вкусным. Другие же утверждают, что его почти нельзя есть. Хотя приучить и содержать эту птицу нетрудно, все же в наших зоологических садах она принадлежит к числу редкостей. Ближайшими родственниками лофофоров следует считать сатиров, цетаторнис. На заднем конце голого кольца вокруг глаз возвышаются два небольших, полых мясистых придатка рога, способная подыматься. Голая растяжимая кожа на горле увеличена по бокам двумя кожистыми наростами. Оперение очень густое, удлиняющееся на затылке в виде хохла. Окраска оперения великолепна, и рисунок его чрезвычайно изящный. К этому роду относятся три вида. Сатир, сатира, Рогатый фазан – теменкии и невар – меланосепхала, обитающие в Юго-Западной Азии. Шпорники полиплектрон должны быть рассмотрены как переходные формы между павлинами и аргусами. Они невелики, стройны и красиво оперены. Украшением их оперения являются зеркальца, покрывающие хвост, И кроющие перья крыльев, из принадлежащих сюда видов, шпорник или чинкис, чинквис самый красивый. Все они большей частью скрываются в дремучих лесах Индокитая и редко попадаются на глаза. Об их жизни на свободе нам пока ничего не известно». В 1780 году в Европу были привезены и возбудили всеобщее восхищение первые чучела каких-то очень красивых птиц, о существовании которых имелись уже некоторые сведения. Немного позже Марсден сообщил следующее об их образе жизни. «Знаменитый Аргус, птица необыкновенной красоты и, может быть, наиболее красивая из всех». Аргус от природы ненавидит свет. Когда же он находится в темном месте, то весел и испускает иногда свой крик. Днем он сидит совершенно неподвижно. Уоллес как-то просил старого малайца застрелить одного из тех аргусов, которые оглашают леса Малакки, но тот уверял, что в течение двадцати лет его охотничьей жизни ему не только не удалось ни разу убивать их, но и не случалось даже видеть одного из них в лесу на воле. Ловят, однако, эту птицу довольно часто, так как малайцы высоко ценят ее превосходное мясо. На западном берегу Суматры, пишет мне Розенберг, туземцы часто приносили живых аргусов и уступали мне их по одиннадцать с половиной гульденов за штуку. Очевидно, они нередки в горных лесах этих островов. В глуши лесов случается видеть, как Аргус лежит на согретой полуденным солнцем земле и купается в песке. А иногда удается наблюдать его во время игры или драки. Пищу его на воле составляют насекомые, улитки, черви, почки и семена. Аргус, Аргус гигантеус, отличается удлиненными перьями плеча и предплечья, Своеобразная красота оперения этой птицы заметна лишь при распускании крыльев и хвоста. Перья спины желтовато-серые с бурыми пятнышками, нижняя часть тела равномерного бура красного цвета с черными и желтыми полосками, длинные кроющие перья плечевой части крыла красного цвета с серо-красноватыми полосами и желтовато-белыми пятнами, длинные перья хвоста черные. Индюки, меляагриная, могут считаться представителями подсемейства фазанов в новом свете. Это крупные, стройные, длинногие, короткокрылые и короткохвостые птицы. Клюв их короткий, крепкий и загнут на конце крючком. Оперение густое, жесткое и блестяще окрашенное. Голова и верхняя часть шеи голые покрыты бородавчатой кожей. С кончика верхней половины клюва свешивается растяжимый отросток. На горле висят мелкие складки кожи. Это подсемейство распространено во всей северной и восточной части Америки. Индюк «Мелягрис Галопаво окрашен в буровато-желтый с металлическим отливом цвет. На спине и хвосте в темно-ореховый с черными и зелеными полосками – на груди в желто-бурый, на нижней стороне тела в буровато-серый. В Центральной Америке индюка заменяет прекрасный павлиний – оцелата, несколько меньше первого и соединяющий в себе красоту павлина со сложением индюка. О жизни этих птиц на воле есть много сообщений, но самое лучшее из них – Превосходное описание, которое мы обязаны о Дюбону. Индюки часто живут большими обществами и совершают неправильное странствование. Для нахождения пищи они проходят лесные пространства, бегая днем по земле и отдыхая по ночам на высоких деревьях. Самцы собираются в стаи от 10 до 100 штук и отыскивают корм исключительно для себя. Самки со своими полувзрослыми детенышами собираются в другие стаи, и таким образом все общество подвигается все дальше и дальше, пока их путь не пересечет какая-нибудь широкая река. Тогда они собираются на самом возвышенном месте и остаются здесь несколько дней как бы для совещания, прежде чем переправиться на другой берег. Самцы надуваются и клохчут, как бы желая ободрить себя. Самки и птенцы стараются им подражать. Наконец они решаются на отважное предприятие и перелетают через реку по сигналу, данному индюком-вожаком. В середине апреля самка отыскивает себе подходящее место для гнезда, стараясь скрыть его даже от самца, который обыкновенно убивает птенцов. Гнездо представляет собой углубление в земле, выложенное перьями. Кладка состоит из 10-15 яиц. К гнезду самка приближается с величайшей осмотрительностью и когда покидает его, то предварительно прикрывает яйца сухими листьями. Иногда случается, что несколько самок кладут свои яйца в одно и то же место. В таком случае одна из них всегда сторожит гнездо, так что слабые хищники не в состоянии повредить выводку. Пищу индюка составляют главным образом так называемые Илинойские орехи и ягоды дикого винограда, но он ест также различного рода травы и злаки, хлебные растения, плоды и насекомых. Летом индюки – отправляются на лесные тропинки или большие дороги, а иногда и на свежевспаханные поля, чтобы найти на них корм. Зимой, после продолжительной снежной бури, они иногда несколько дней остаются без пищи. Если поблизости расположено селение, то они, ища корма, приближаются к курятникам или амбарам. Среди бесчисленных врагов индюков Наиболее опасная после человека – рысь, белая сова и филин. В Америке охота за индюками производится повсеместно, с большим усердием. Она требует некоторой опытности со стороны охотника, так как пугливость этих птиц способна отбить у неопытного стрелка желание продолжать это занятие. Ловля этих птиц гораздо легче, и служит прекрасным доказательством их глупости. В лесах складывают стволы деревьев в форме суруба, покрывают его хворостом и прорывают под одной стенкой канаву такой величины, чтобы через нее свободно мог пройти крупный самец. Внутренность западни, а также ход в нее для приманки, посыпаются маисом. Индюки, проходящие мимо, находят свою любимую пищу и, поедая ее, проникают через прорытый в земле ход во внутренность западни. Таким образом, здесь собирается иногда все общество, но вместо того, чтобы вылезть потом обратно через отверстие хода, несообразительные птицы начинают бегать вдоль стен, где ход прикрыт. К нам индюк был привезен вскоре после открытия Америки, В настоящее время он всюду распространен как домашняя птица. Сестры Мелиагра, неутешно оплакивавшие гибель своего брата, были по преданию превращены в птиц, оперение которых как бы окроплено слезами. Это доказывает нам, что уже древним были известны те птицы, которых мы называем теперь цесарками. Цесарки – Нимеденидая, составляющие последнее подсемейство фазановых, отличаются плотным туловищем, короткими крыльями, средней длины хвостом, весьма обильным и густым оперением, средней длины ногами, лишенными шпор и крепким клювом. Голова и верхняя часть шеи голые и украшены пучками перьев, хохлами и наростами. Окраска оперения однообразна, рисунок представляет светлые пятнышки на темном поле. Упомянув лишь о двух менее знакомых видах этого подсемейства, великолепной грифовой цесарке Нумида Вуртурина и хохлатой цесарке Нумида Кристата, живущих в Африке, я опишу более известного представителя этой группы. Обыкновенная цесарка, Нумида Мелеагрис обладает более или менее длинным рогом на середине темени и двумя мясистыми лопастями на нижней челюсти. У этой родоначальницы нашей домашней цесарки верхняя часть груди и затылок лилового цвета, спина и надхвости покрыты по серому полю маленькими бисерообразными пятнышками. Нижняя сторона тела украшена большими круглыми пятнами по серовато-черному полю, маховые перья буроватые. Все цесарки водились первоначально в Африке. Обыкновенная цесарка была превращена в домашнее животное и одичала в Вест-Индии и на Зонских островах. Образ жизни всех относящихся к этой группе видов в существенных чертах чрезвычайно сходен. Цесарка водится в местностях, покрытых густым мелким лесом, долинах, поросших кустарником, степях, высоких горных равнинах, не превышающих 3000 тысяч метров. В подобных местах, удовлетворяющих их потребностям, они попадаются массами. Это не столько осторожные, сколько пугливые птицы. Стадо коров пугает их. Собака вызывает у них сильный страх, а человек всегда приводит их в большое возбуждение. Вследствие этого наблюдать их на свободе довольно трудно. Если осторожно подкрасся к стае, то можно увидеть этих птиц, ходящих по прогалине или бродящих между скалистыми глыбами. Они бегают друг за другом длинными вереницами, и что делает одна, тому подражают и остальные». Отдельное семейство живут обыкновенно вместе, и даже общества часто остаются в тесной связи. Старый самец ведет все стадо и всегда указывает направление пути, даже тогда, когда птицы летят. Если такое общество вспугнуть, то оно разделяется так, что каждая птица отдельно избирает себе дорогу. Но по прошествии некоторого промежутка времени – Если все кругом спокойно, самцы издают свой крик, напоминающий звук трубы, и быстро созывают все стадо. Пищу их весной, в период дождей, составляют главным образом насекомые. Позднее они едят ягоды, листья, почки и семена. На полях они приносят немалый вред, обнажая и съедая прорастающие корни злаков, Гнезда свои устраивают под кустом или в высокой траве. Это небольшое углубление в земле, вокруг которого лежит немного сухих листьев или степной травы. Самец и самка никогда не отходят от гнезда и стараются, по-видимому, шумом и беготней привлечь внимание человека. Приручить цесарок легче, нежели всяких других диких куриных птиц, Но они нелегко становятся вполне ручными и тогда лишь начинают размножаться, когда им предоставлено обширное помещение. Они дрочливы, постоянно ссорятся с домашними и индейскими петухами и часто становятся до того злыми, что бросаются на детей. Кроме того, небрежно насиживают яйца и с трудом выносят сильный холод. У цесарок много врагов. Все африканские кошки, все шакалы и лисицы охотятся за старыми и молодыми. Виверры похищают яйца и преследуют цыплят. Не только все пресмыкающиеся ревностно охотятся за этой столь легкой добываемой гичью. Человек особенно охотно преследует их, так как они и попадаются в его руки без большого труда. На Ямайке, например, Птицам этим ставят зерна, намоченные в роме. Они поедают их, пьянеют, теряют сознание и позволяют охотнику взять себя без всякого сопротивления».